Глава сорок восьмая В воскресенье 30 ноября Сара отправилась на поезде в Брайтон. О том, куда ехать, она узнала накануне вечером от Мэг, вернувшейся к дилис с чемоданом новой одежды, деньгами и новыми документами. Мэг наскоро прошлась по основным пунктам новой биографии Сары. Отныне ей предстояло стать миссис Сарой Харткасл, вдовой школьного учителя из Лондона и жить в мебелированных комнатах в Брайтоне, до тех пор, пока Дэвид и еще несколько человек не будут готовы присоединиться к ней. Легенда гласила, что она решила выбраться на несколько дней из Лондона, чтобы развеяться после гибели мужа в автомобильной катастрофе, приключившейся в этом году» куда им всем предстоит отправиться дальше мэг не знала или не захотела знать дилис покрасила коротко подстриженные волосы сары и они стали темно рыжими удивительно естественного оттенка мэг ушла довольно поздно и сара очень устала ночь она провела на раскладушке в той комнате где я встречалась с джексоном и где по словам дилис ожидали посетители «Я скатилась от гостиной в предместье «До прихожей проститутки всего за один день», — подумала Сара и чуть не зашлась истерическим смехом. На следующий день Диллис проводила Сару до станции пикадили серкус Сара обулась в пару грубоватых практичных ботинок и несла свой чемодан. В людном вестибюле Диллис крепко обняла ее. «Спасибо», — сказала Сара и добавила. «С вами все будет хорошо. Куда вы поедете?» «На новую квартиру. Удачи, милая». Затем Диллис еще раз обняла ее и ушла. Сара заставила себя идти дальше. Стоять на месте было нельзя, это привлекало внимание. Юные чернорубашечники с молнией БСФ на нарукавных повязках направлялись на какое-то мероприятие. Сара быстрым шагом двинулась к билетной кассе, доехала до вокзала «Виктория» и купила билет на поезд до Брайтона. Пока она ждала на платформе, сердце ёкало всякий раз при виде патрулирующего полисмена. Она облегченно выдохнула, сев в вагон. После кошмарного хаоса последних дней обыденность железнодорожного путешествия казалась нереальной. Сара тупо смотрела на крест. Тесненный логотип Southern Railway Company. На спинке кресла напротив нее. Кто-то оставил на сиденье газету «Гардиан» старое либеральное издание, которое всегда читал ее отец. Бивербрук купил ее в прошлом году, и теперь она, как и остальные, была полна правой пропаганды. Заметка сообщала об инциденте во Франции. Коммунистические агитаторы из «Сопротивления» напали на грузовик, перевозивший евреев в лагерь временного размещения в Дранси. Погибли несколько жандармов и евреев – Оставалось лишь гадать, сколько правды было в этом сообщении. Ходили слухи, что французское сопротивление приняло еще более массовый и насильственный характер, чем британское. Кроме того, Сари попалась заметка про одного видного государственного служащего, работающего у младшего министра здравоохранения Черча. Его подозревали в том, что он навещал бордели вместе со своим двоюродным братом Уилсоном, главным врачом психиатрической клиники. Саре это показалось сомнительным. Поговаривали, что когда власти хотят избавиться от неугодных, они снабжают прессу подобными историями. Так или иначе, дни чиновника были сочтены. Пассажиров в поезде было мало, и когда он отошел от Хэйуортс-Хит, вагон почти опустел. В детстве Сара несколько раз бывала в Брайтоне. Летом с семьей, когда поезд был набит взволнованными, нетерпеливыми ребятишками — При мысли, что она может никогда не увидеть родных, на глаза снова навернулись слезы, и она тихонько заплакала, съежившись на сиденье в пустом вагоне. Сара понимала, что не должна привлекать внимание, но ничего не могла с собой поделать. Ей посоветовали взять такси до гостиницы. На Брайтонском вокзале воняло дымом, но стоило выйти из здания, как в ноздри ударил удивительно свежий воздух обжигающий, холодный и солоноватый. Сара окликнула водителя, и они поехали по петляющим улочкам, пока не добрались до широкого проспекта Стейн. взору открылись купола Брайтонского павильона, индийского дворца Георга IV. Проехав по Стейну, они свернули в боковую улочку, застроенную узкими трехэтажными домами с облупившимися фасадами — Над дверями висели таблички с названиями «Гостиниц», в окнах виднелись плакаты «Сдается». В конце дороги неожиданно близко плескалось море. Гостиница называлась «Вид на английский канал». Швейцара не было, сама Сара затащила чемодан в сумрачный тесный вестибюль. За маленькой стойкой сидела низенькая, измученно выглядящая женщина лет сорока с лишним. Сара положила на стол удостоверение личности. «Миссис Харткасл», — произнесла женщина и с опаской посмотрела на нее. «Проходите и познакомьтесь с моим мужем». Она слегка картавила, почти как обитатели сельской глубинки. Затем она приоткрыла полог и Сара вошла вслед за ней в кабинет, где сидел и корпел над щитами пухлый лысоватый мужчина в безрукавке и жилете. Жена передала ему Сарина удостоверение личности. Он ознакомился с ним, потом поднял взгляд и осмотрел гостью. «Благополучно добрались?» «Да». «Вид у вас такой, будто вы плакали». В его голосе угадывался упрек. «Да, в поезде. Больше в вагоне никого не было». Мужчина сурово посмотрел на нее. «Кто-нибудь мог войти?» Сара тяжело вздохнула. Два дня назад я была обычной домохозяйкой, а теперь в бегах. Я узнала, что мой муж — шпион, лишилась дома, и не знаю, все ли в порядке с моими родными, и увижу ли я их снова. Так что признаюсь, да, мне совестно, но я плакала. «Вы не знали, что ваш муж работал на нас?» «Он мне не говорил». «Ну, зачастую это к лучшему», — сказал мужчина менее враждебным тоном. «Кстати, с вашими родными все в порядке, нам это известно. Мы наблюдаем за их домами. Особая служба нанесла визит вашей сестре и родителям, но на этом все. У вашего зятя куча приятелей среди чернорубашечников». Он снова бросил на нее резкий взгляд. «Видимо, это должно помочь». Сара закрыла глаза и с облегчением выдохнула. «Как насчет моего мужа?» «Задержка в Лондоне». «Возможно, пройдет несколько дней, прежде чем он приедет сюда». «А что дальше?» — спросила Сара. «Мне никто ничего не говорит». «План состоит в том, чтобы вывести вас из Англии. Вас, вашего мужа и нескольких друзей». «Как? Куда?» «В безопасное место. Больше мы пока ничего не можем сказать. Вы уж извините», — ответила женщина и добавила. «Кстати, меня зовут Джейн». «А это Берд». берт вернул ей удостоверение. «Мы приготовили комнату для вас. Можете совершать короткие прогулки по городу, если хотите, только не заходите далеко. В это время года приезжих мало, только комивояжоры заглядывают время от времени. Лучше не показываться лишний раз на глаза». «Мне велели говорить, что я решила уехать из Лондона после смерти мужа». «На расспросы можно отвечать, что мне не нравится вся эта рождественская суета. И это правда. Я ее ненавижу». «Отлично», — сказала Джейн. «Не вступайте в разговоры с другими постояльцами. Некоторые очень любопытны». «Не буду». «Расписание обедов на листочке в вашем номере». Джейн передала ей ключ. «Есть горячая вода, если захотите принять ванну». «Спасибо» сказала сара «Миссис Харткасл!» — негромко окликнул ее Берт, когда она переступала через порог. Сара обернулась. «Да?» — он улыбнулся. «Просто хотел проверить, помните ли вы свое новое имя?» То была странная маленькая гостиница. Узкие коридоры, небольшие комнаты, потертые ковры. Кровать в номере Сары продавили сотни спавших на ней людей. Летом заведение, должно быть, заполнялось до отказа, но сейчас единственными постояльцами были несколько мужчин средних лет в поношенных костюмах, которые кивали Саре при встрече в столовой. Она кивала в ответ вежливо и холодно. Еда была ужасной. Следующие несколько дней Сара почти ни с кем не разговаривала. Несколько раз, застав Джейн одну за стойкой администратора, она спрашивала, не прибыла ли группа мужа, и всегда получала ответ «пока ничего». Джейн держалась довольно-таки приветливо, а вот Берт, чувствовала Сара, был не слишком рад ей. Не потому ли приходила мысль, что она не участница сопротивления, а просто жена шпиона, лишняя обуза. Она избегала общей гостиной и заходила туда только, чтобы посмотреть новости». В первый вечер она думала, что по телевизору могут сообщить о полицейском, которого убила Мэг, и наполовину ожидала увидеть на экране свой дом. Но этого не случилось. Дело явно решили не придавать огласке. Показывали только привычные сюжеты. В Дели прошла большая демонстрация. Мэр Уолсала, чернорубашечник, застрелен террористами из «Сопротивления». Немцы осуществляют временное стратегическое отступление на участке фронта в среднем течении Волги. Пока шли новости, некоторые камевояжоры отпускали реплики насчет коммунистов и наглых черномазах. Сара подолгу сидела у себя в комнате, читала потрёпанные любовные романы, оставленные посетителями на крошечной книжной полке, или смотрела в окно, разглядывая задний двор, заставленный мусорными контейнерами и стены соседних зданий. В эти короткие декабрьские дни она прогуливалась по почти пустому городу, заходила выпить чаю в маленькое кафе. Пару раз она замечала на перекрестках небольшие группы джазовых мальчиков в длинных цветастых пальто и брюках с защипами, но те выглядели безразличными и пассивными, покуривая самокрутки. «Быть может, это просто безработные парни», — думала она, благоразумно обходя их стороной. Иногда на стенах появлялись символы сопротивления — «Ви» и R, Прямо как в Лондоне. Погода держалась ясная, но холодная. На пруду, в маленьком парке, мимо которого она гуляла, стоял лед. Она постоянно думала о Дэвиде, гадая, где он может быть, злилась на него за всю эту ложь, вспоминала, когда мужа не было дома. Да, когда-то он ее любил. Но потом погиб Чарли, и Дэвид отверг тихую семейную жизнь, чтобы стать шпионом. Он ничего не сказал ей, не удостоил ее доверия. Превратил ее в обузу, как о ней думает Берт. А как она сгорала от безнадежной ревности, когда подозревала его в связи с Кэрол. Сара отдала себе зарок, что никогда не пройдет через это снова. Если Дэвид больше не любит ее, они разойдутся. А если они переживут это испытание, если начнут новую жизнь, она перестанет цепляться за то, что уже умерла. Шагая по озябшим улицам, слушая печальные надрывные крики чаек, Сара была готова сама разрыдаться от гнева и тоски при мысли о том, что может потерять единственного мужчину, которого когда-либо любила. На шестой день она заметила за соседним столиком худого человека лет сорока с большими топорщащимися усами, который читал лондонскую «Ивнинг Стандарт». Ее внимание привлёк заголовок «Туман парализовал жизнь Лондона». Преодолев колебания, она спросила у мужчины, нельзя ли ей взглянуть на газету, когда он дочитает. «Разумеется», — ответил он и кивнул на заголовок. У него были дружелюбные карие глаза, как у собаки. Сара заметила осыпь перхоти на его воротнике. «Я только что из столицы», — сказал сосед. «Там полный хаос. Кое-кто, говорит, хуже еще не было. Многие попали в больницу. Вы из Лондона?» «Да, просто уехала на несколько дней». Собственный голос показался ей холодным. Мужчина мягко улыбнулся. «Я оставлю вам газету, когда закончу». Он кивнул и вернулся к еде. Вечером Сара заглянула к Берту и Джейн в их маленький кабинет, сказала, что переживает, и спросила, не в смоге ли среди прочего дела. Джейн нервно улыбнулась. «Простите, дорогая». «Нам известно не больше вашего. Для нас это тоже нелегко, ждать назначенного времени». Судя по тому, что сказала Джейн, они не в первый раз помогали людям покинуть Англию. В воскресенье Сара решила прогуляться по набережной. Было по-прежнему солнечно, но очень морозно. Море выглядело совершенно тихим и неподвижным. На набережной виднелись лишь несколько стариков с собаками. Вода казалась пугающе холодной». Сара направилась к дворцовому пирсу мимо закрытых киосков с рекламой курортных товаров на выцветших вывесках. Она ступила на пирс. Подошвы ботинок застучали по доскам. Миновала карусель и балаганчик шоу уродцев и добралась до конца сооружения. Дул слабый ветер, холодный как сталь. Со всех сторон доносился шум моря. «Там был только один человек». Он стоял, облокотившись на поручни, и смотрел в сторону берега. Сара узнала мужчину, у которого одолжила в гостинице газету. У его ног стоял потертый чемодан. Заслышав ее шаги, он повернулся и почтительно коснулся пальцами полей котелка. — Решили подышать морским воздухом? — спросил он. Она подошла ближе. — Да, морозно сегодня, правда? — Пробирает до костей. Я слышала по радио, что в Лондоне такой туман, какого раньше никогда не было. Да, так говорят. Она собралась уже уйти, зная, что разговаривать с ним не стоит. Но что-то в этом человеке, с сутулившимся упорочней, вызвало мучительную жалость. А Сара чувствовала отчаянное одиночество. И поэтому она спросила. «Не работаете сегодня?» Мужчина покачал головой. «Только что выписался из гостиницы». «Сегодня возвращаюсь в Лондон. Не слишком удачная вышла поездка. Я продаю игрушки и всякие новинки, объезжаю курорты Сассекса. Люди в это время года обычно закупаются на весну, но времена тяжелые». Он печально улыбнулся. «Сорить деньгами в это Рождество мне не светит». «Игрушки и новинки?» Сара вспомнила комитет, «Игрушки для бедных детей на севере. Миссис Темплман». «Да», — он улыбнулся, — «я родом из Брайтона, меня все тут знают», — мужчина подал ей руку в перчатке — «Дэнни Уотерсон». «Сара Харткасл». Они помолчали. «Я слышал, что коронацию назначили на июнь», — сказал он. «Правда?» «Да». Звонил в офис сегодня утром, и коллеги мне сказали, «пока еще не нашли никого, за кого бы выдать ее». «Говорят, королева-мать настаивает на одном из немецких принцев. Может, лучше оставаться незамужней, как первая Елизавета?» Уотерсон снова посмотрел в сторону берега. «Я помню это место в сороковом году. Колючая проволока вдоль всей набережной, на пляже тоже, бетонные ловушки для танков в воде. Даже не верится». «Точно. И продукты по карточкам. Помните?» «Да». «Теперь покупай, что хочешь, если можешь себе позволить», — в его словах прозвучала горечь. «Я пару месяцев прослужил в отряде местной обороны. Помните эти войска?» Она помнила. Старики и мальчишки из кинохроник, маршировавшие с палками, потому что винтовок не хватало. Ей представилась бойня, которая ждала их в случае вторжения. «Я тогда был слишком молодым, чтобы попасть под призыв». Продолжил Дэнни. А через пару месяцев все кончилось. Он снова облокотился на поручни. «Я вот думаю, как могло бы все повернуться, незаключимый тогда мир? Вторглись бы немцы или нет? Не так-то просто, скажу я вам, переправить армию через пролив. Нам говорили, что это не составило бы труда. Мы потеряли все наше снаряжение под дюнкерком. Возможно. Ладно. «Мы сделали в сороковом свой выбор, и теперь имеем то, что имеем». По тону Дэнни было понятно, что он настроен против режима, хотя ничего действительно крамольного он не сказал. «Да», — тяжело вздохнула Сара. Дэнни печально покачал головой. «Я переживаю за будущее своих деток. Вчера мне довелось повидать под Уортингом одно из мест, куда согнали евреев, издалека, с поезда, Похоже на скопище старых армейских казарм. Обнесено проволокой, солдаты патрулируют. Моя жена говорит, что евреи этого заслуживают, что им нельзя доверять, что они не до конца преданы Британии. Он снова покачал головой. «Ну, мы тут не в силах ничего поделать». Сара поймала себя на мысли, что в последние дни не вспоминала о евреях. «В новостях ничего не говорят», — сказала она. «Нет». Люди скоро забудут. Так всегда бывает с тем, чего они не видят и что их не задевает. «Сколько лет вашим детям?» — спросила Сара. «У меня два мальчика, шесть и восемь лет. А у вас?» «Нет, я... я вдова». «С сорокового года?» «Нет, с недавних пор. Мой муж погиб в автокатастрофе». «Ох, мои соболезнования!» пожалуй, мне пора возвращаться, сказала сара холодно дэни посмотрел на нее, наверное это трудное для вас время рождество да вот почему я решила уехать на несколько дней она поймала себя на мысли, что ложь уже дается ей легко так ли это было с дэвидом сара посмотрела в глаза дэни и ощутила укол вины. может вы не прочь чего нибудь выпить волнуясь произнес он. В переулках много маленьких пабов с теплыми угольными каминами. Они должны уже открыться. «Да он пытается меня подцепить», — подумалась ей. «А может и нет, просто ищет с кем провести время в это унылое утро». Она поколебалась, потом улыбнулась и ответила. «Спасибо большое, но нет, мне пора идти». Дэнни выглядел виноватым и слегка смущенным. «Разумеется. Простите меня». «Надеюсь, вы не обиделись?» «Нет, нисколько. Но мне пора». Он снова коснулся шляпы неуклюжим вялым жестом, потом сказал. «В зимнее время здесь уныло. Не подумайте, что я лезу не в свое дело, но, может, вам было бы веселее в Лондоне?» «Да, может быть», — Сара вздохнула. «Ну ладно». С этими словами она повернулась. «Надеюсь, я не сказал ничего неподобающего». «Нет, напротив, приятно было поговорить». Она зашагала по пирсу, к набережной, тоскливо размышляя о том, что одиночество может стать ее вечным уделом. Когда она вышла на набережную, со стойки у отеля «Старый корабль» раздался крик газетчика. «Гитлер мертв! Фюрер умер!»